Вдали было поле в снегу и погост, Ограды над гробья, Оглобля в сугробе, И небо над кладбищем полное звезд. А рядом неведомой перед тем Застенчивей плошки в оконце старожки Мерцала звезда по пути вифлием.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 «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарка не по снегу сделалось жарко. По яркой поляне листами следы, вели за хибарку следы. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали собаки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды.